Желтой акации и редкой стриженной сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное.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 Расмешить студентов какой-нибудь длинной ученой цитатой. Но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и теперь так же темна, как двадцать лет назад. За столом в кабинете, низко нагнувшись над книгой или препаратом, сидит мой прозектор Петр Игнатьевич. Трудолюбивый, скромный, но бесталанный человек. Лет 35, уже плешивый,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 У меня не лавочка, сержусь я, и удивительное дело, отчего вы не хотите быть самостоятельными, от чего вам так противна свобода? Говорю я много, а он все молчит. В конце концов, я мало помало стихаю, и, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, которой грош цена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 и вижу ненастоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена. Я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершилась, и не мудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемена? Не знаю. Быть может, вся беда в том, что жене и дочери Бог не дал такой же силы, как мне.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 и снисходительно выслушивает замечания барышень. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня в отрекселанс, — «Ваше превосходительство». «А я угрюм. Видимо, я всех их стесняю, а они стесняются меня».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 Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резки, бранчивы, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону, как-то так выходит, что резкость и брань не режут ухо, и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собою штук 5-6 анекдотов из университетской жизни, и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол. «Ох, Господи!» вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями. «Бывают же на свете такие комики!» «А что?» — спрашивает Катя. «Иду я сегодня с лекции и встречаю на лестнице этого старого идиота, нашего Н.Н. Идет, и по обыкновению выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекции. Но, думаю, увидел меня, теперь погиб, пропало дело. И так далее, в таком роде. Или же он начинает так. «Был вчера на публичной лекции нашего зет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 Выхожу я от Кати, раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольной собою. Я себя спрашиваю, в самом деле, не полечится ли у кого-нибудь из товарищей? И тотчас же я воображаю, как товарищ, выслушав меня, отойдет молча к окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь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 Зубцы моего полисадника, два-три тощих деревца, а там, дальше за полисадником, дорога, поле, потом широкая полоса хвойного леса. Часто я любуюсь, как какие-то мальчики-девочка, оба беловолосые и оборванные, карабкаются на полисаднях и смеются над моей лысиной. В их блестящих глазенках я читаю «Гляди, плешивый!»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 Это похоже на то, как покойный профессор Никита Крылов, купаясь однажды с Пироговым в Ревеле и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбронился. «Подлецы немцы!» Веду я себя с Петром Игнатьичем дурно. И только когда он уходит, и я вижу, как в окне за полисадником мелькает его серая шляпа, не хочется окликнуть его и сказать «Простите меня, голубчик».